Ниточка, ведущая к великому. Остальные уже собрались, когда Гуши пришла. Окинув их быстрым взглядом, седьмая пришла к выводу, что все они, кроме нее самой, уже знают причину, по которой им велено было явиться к Гуляну. Не иначе, как задумали общую пакость против нее. Все они были взвинчены, особенно Гу-У. Вероятно, именно он был зачинщиком. Гуши выгнула бровь. Ничем насолить ему она не могла. Почему же и он против нее ополчился? Но седьмая ошиблась, дело было вовсе не в ней. Гуши! ласково сказал Гулян, и седьмая сразу насторожилась. Мед в голосе владыкада не предвещал ничего хорошего, уж она-то знала. Ты еще не слышала новости? Мы нашли великого. Глаза Гуши широко раскрылись. Великого? переспросила она, не веря своим ушам. Великий нашелся. Где он? Хм! кашлянул Гу. «В том-то и дело, где...» «Расскажи ей все, что узнал», — велел Гулян, и Гуу рассказал. В пятый предел особым распоряжением владыки сфер отправили душу грешника-небожителя. Гу распоряжался такими — теми, кто утратил право на перерождение и обречён был на вечные муки в аду за грехи. Надо заметить, не так уж и много было у Гуу постояльцев. Чтобы попасть в пятый предел ада, нужно было совершить немыслимые по своей чудовищности поступки. Грешник-небожитель, которого прислали Гуу, был повинен в неоднократном нарушении великого равновесия и прочих мерзостях, от которых даже у Гуу скулы свело. На что уж он был привычен к подобному. Список преступлений грешника-небожителя был таким длинным, что пришлось зачитывать его несколько адских часов. Удивительно даже, всего одна жалкая душонка столько бед натворила. Этот грешник-небожитель был прежде небесным императором и вел себя вызывающе пока Гуу не объяснил ему, как в аду дела обстоят. Как быстро несколько сломанных костей меняют умы и настроения, Гуу был так занят разумлением неразумной душонки, что не сразу заметил прицепившуюся к ней остаточную ауру великого. Это была крохотная ниточка, тоньше волоска и короче песчинки, но совершенно точно принадлежала великому. Гу и сейчас держал ее на ладони с таким пиететом, точно это была не ниточка, а отрубленный палец. И спросила Гуши. «Ты выяснил, где эта душонка подцепила ауру великого?» Гу сделал постное лицо. «Нет, он несет околисицу, а я не мастер в допросах. В моем пределе души не допрашивают, а пытают». «Ясно», — сказала седьмая и покривила губы в насмешливой улыбке. «И вы решили, что без меня не обойдетесь?» «Никто из нас не допрашивает души так умело, как седьмая», — выдохнул Гулян. «К тому же ты женщина». «А это здесь при чем? «Обольстишь его, он тебе все и расскажет». «А почему бы тебе самому не вырядиться в женские тряпки?» — прошипела Гуши. «И не задрать перед ним подол». Лицо Гуляна вытянулось. «Седьмая!» Тон его переменился. Стал полным льда. «Ты обязана подчиняться моим приказам. Ты совершила проступок и была наказана. Неподчинение приказам тоже является проступком и подлежит наказанию». «Точно, точно!» Поддакнули остальные восемь владык. Гуши пренебрежительно фыркнула и высоко вскинула голову. «Хороши, вояки! Ополчились против одной женщины, а сами даже с жалкой душонкой справиться не могут». От этих слов перекосило уже всех восьмерых. «Седьмая!» — с угрозой в голосе рявкнул Гулян. «Ты мне перечишь!» Гуши только вновь покривила губы в ухмылке. Она прекрасно знала, что Гулян ничего не может ей сделать без позволения на то владыки сфер. Придется сначала написать жалобу, что седьмая нарушила субординацию. Но если начнут разбираться и выяснят, что дело заключалось в неспособности остальных восьми толком допросить душу грешника, то отвечать придется уже не Гуши. Она-то со своими прямыми обязанностями отлично справляется. Что ты, что ты? насмешливо проворковала Гуши. У тебя же тиара бездная. Как я могу ослушаться? Мое почтение к тебе не меньше, чем мои ногти. Ой, что это я? «У меня ведь больше нет ногтей!» Тут же спохватилась она с глумливой улыбкой. Гулян заскрежетал зубами. «Но даже это не мешает мне выполнять порученные мне владыка сферы обязанности», сладко добавила седьмая. «Седьмой предел далеко превосходит остальные по количеству пойманных душ и замученных грешников». «Тогда тебе не составит труда допросить еще и этого», проскрипел Гулян, давясь слюной от злобы. «Разумеется, не составит», согласилась Гуши. Но стоило бы вежливо попросить об этом, а не грозить мне. Женщины, знаешь ли, не любят, когда им угрожают», — ядовито заметила она. Гулян какое-то время продолжал скрежетать зубами и представлять себе, как придушить седьмую при первой же возможности. Потом взял себя в руки и сказал, «Тогда иди и допроси его. На кого возложат вину, если великий пропадет?" Гуши с презрением посмотрела на него. Этим доводом ее уж точно было не заставить. Гуши прекрасно знала, что о великом надо помалкивать и не выносить ссоры из ада. Великий ада — ключевая фигура в нарушении пресловутого великого равновесия. Разумеется, Гулян никогда и словом о нем не обмолвится с владыкой Сфер. Седьмая не настолько тупа, чтобы этого не знать. «Да за кого они меня принимают?» — подумала Гуши. Но великого нужно разыскать, в этом она была с остальными восемью солидарна. Поэтому седьмая сказала... «Значит, душа бывшего императора где-то подцепила ауру великого и не желает признаваться». «По его виду», — сказал Гоу. Он просто не понял вопроса. «То есть он видел великого, но не знает, что это был великий?» — выгнула бровь Гуши. «Проблема не в этом, а в том, что это душа небожителя», — угрюмо сказал десятый. «Неужели непонятно, что это значит?» Гуши презрительно фыркнула. «Что небожители как-то заполучили великого». Она неспешно развернулась и велела Гу отвести ее к грешнику-небожителю. Но мозг ее в этот момент работал напряженно и быстро. Если бы небожители на самом деле овладели великим, разве их император не знал бы об этом? Отсюда следует, что либо он притворяется, что ничего не знает, чтобы обдурить Владыкада, либо на самом деле ничего толком не знает, а это значит, что великого заполучили не все небожители, а кто-то один — Причем этот кто-то великим делиться не пожелал и скрыл это от остальных. Второй вариант был предпочтительнее. Тогда придется иметь дело не со всеми небесами, а лишь с одним небожителем. Но все это остается и останется домыслами, пока она, седьмая, не допросит душу бывшего императора. «Быть может, мне представится шанс поквитаться со всеми девятью, если правильно разыграть эту карту», — подумала Гуши. Какого-то конкретного плана у нее не было, но она совершенно точно знала. Такой шанс упускать нельзя.